Трех отвлечённых стратегических понятий по доминамам Меридсков, Горадов, Рокоссовский идёт тактическая игра: перемещение колонн, пересечение коммуникаций, подсчёт процентов потерь. У хиттера только одно преимущество: огромное болото под брюхом амебы.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 Панический сброс. Победители хлебают суп из брошенных на дороге еще теплых вермахтовских полевых кухонь, берут из ящиков запасенные впрок железные кресты, ставшие среди солдат своего рода валютой. Стратегическое понятие бобруйский котел в конце концов превращается в сомнамбулическую фигуру немецкого генерала одиноко бредущего вдоль дороги и что-то бормочущего себе под нос. У меня в Вильне были тогда Илья Иренбург и американский журналист Рестон. Мы остановились и пошли навстречу потерпевшемуся генералу. Ни русского, ни английского он не знал, а я забыл свой школьный немецкий. Эренбург кое-как слепил фразу: "Кто вы такой?" И я расхохотался, получив ответ: "Я немец, а не блоха, почти пазошинка". Впрочем, остается на совести у Эренбурга, поскольку перевод ни кому было проверить.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 которые и так классно защищались, а Гитлереб опять нравственно разлагает народ. Сначала была обидительность и всеобщий донос, сегодня это грязная идея неудержимого мщения от обсюду из всех щелей, из газет, из радио, от политруков. Лезет на обалдевшего от четырехлетнего грохота бомб солдата эта подлость, и все мы, включая и меня самого, отвечаем за это. Не я ли орал, не давать передышки гадам?